Глава 7. Гонка вооружений Поздним вечером 25 января 1939 года Герберт Андерсон, захваченный в кавычках Бором, проводит в Институте физики Колумбийского университета в центре Манхэттена эксперимент, который он спланировал вместе с Ферми. В отличие от замысловатого, и требующего времени химического анализа с ядами и соляной кислотой, который Ган и Штрасман могли проводить лишь потому, что были одними из лучших в мире специалистов своего дела. В экспериментальной установке Андерсона расщепление ядра без труда считывалось с экрана. Его детектор излучения представляет собой ящичек, в котором находятся две электрически заряженные металлические пластины и пленка, на которую нанесен уран. Источник нейтронов, испытанная радонобериллиевая смесь, находится снаружи камеры. Если нейтроны и впрямь расщепляют ядра урана, то заряженные фрагменты расщепления будут электризовать атомы воздуха в детекторе. Тогда они будут собираться на металлических пластинах, которые через усилитель подключены к осциллографу. Андерсон знает, что альфа-частицы, испускаемые ураном при естественном радиоактивном распаде, вызовут в горизонтально бегущем зеленом луче осциллографа вертикальные всплески высотой от 2 до 4 мм. Но расщепление ядра урана должно произвести на крошечном экране куда более высокий выброс зеленого луча. Сам Ферми в этот вечер, как нарочно уже в Вашингтоне, где Бор на следующий день откроет Пятый Конгресс по теоретической физике и сам же прочитает второй доклад заседания. В тот день, 26 января, Нильсбор теперь уже официально, представит коллегам, съехавшимся со всей Америки, феномен расщепления ядра, сославшись при этом на первых интерпретаторов – Лизу Мейтнер и Отто Фриша. Реакция еще не посвященных сильно различается от недоверчивого удивления до спонтанного интуитивного одобрения. Не успела утихнуть первая дискуссия, как из Парижа приходит телеграмма, в которой Фредерик Жолио сообщает, что он повторил опыт Гана и Штрасмана и экспериментально подтвердил расщепление ядра. Между тем в Нью-Йорке Герберт Андерсон Не договорился толком с руководителем своего отдела о том, кто из них позвонит Ферми в Вашингтон и расскажет о том, что показал накануне вечером осциллограф. Каждый был уверен, что другой наверняка уже бросился к трубке. В итоге не позвонил никто. Лео Силард, наверное, лишился бы дара речи, если бы услышал доклад Ферми в Вашингтоне ибо тот недвусмысленно указывает на то, что Фриш и Мейтнер в своей интерпретации проглядели цепную реакцию, которая может начаться с расщеплением ядер. Правда, в отличие от Силарда, Ферми все эти две недели постоянно недооценивает эту возможность. Неужто и впрямь, наконец, пришло время поработать над цепной реакцией вместе с Ферми? Конечно, в условиях строгой секретности в то время как отдельные участники Конгресса в Вашингтоне уже посреди доклада Ферми вскакивают и бросаются вон из зала, чтобы позвонить своим лаборантам и коллегам и дать указания для собственных опытов, в Нью-Йорке в этот день, 26 января 1939 года, один человек влачит свое ослабленное гриппом тело к конторе Western Union на Бродвее и дает телеграмму. Она адресована в Британское Адмиралтейство и гласит «Коротко и ясно». Касательно патента 8142-36, просьба игнорировать мое последнее письмо. Письмо последует Лео Силлард. Числу участников конференции, не дослушавших в этот вечер четверга доклад Ферми до конца, принадлежат и Лоуренс Хевстед с Ричардом Робертсом. Они спешат в подвал здания факультета земного магнетизма в Институте Карнеги в Вашингтоне и готовят простой эксперимент, схему которого только что набросал на доске Ферми. Это и есть опыт, который накануне вечером должен был реализовать в Нью-Йорке Герберт Андерсон. При этом два физика наталкиваются на технические трудности, с которыми они справятся лишь через два дня. К вечеру 28 января они регистрируют нечто необычное. Они звонят Бору, и тем же вечером тот вместе со своим сыном Эриком, с Энрико Ферми, Эдвардом Теллером и еще несколькими коллегами, одетыми по случаю конференции в костюме в тонкую полоску, спускается по железной лестнице в холодный институтский подвал. Когда Робертс включает осциллограф, Сразу становятся заметны альфа-частицы со своими всплесками высотой в 2 мм. Проходит целая минута, прежде чем по экрану метнулась вверх первая зеленая молния в 35 мм. Господа, собравшиеся в подвале, впечатлены и думают, что стали свидетелями первого непосредственно наблюдаемого расщепления ядра урана в Соединенных Штатах. Однако, право на эту привилегию Колумбийский университет зафиксировал за Гербертом Андерсоном, когда он за три дня до этого в Манхэттене за один час насчитал на осциллографе 33 сильных всплеска. В своем воскресном выпуске от 29 января газета Нью-Йорк Таймс приводит сообщение о расщеплении ядра и сравнивает его с с атомным взрывом, при котором высвободилось бы 200 миллионов вольт. То, что это всего лишь электронвольты, а взрывы были микроскопического масштаба, не умаляет всеобщего волнения как среди любителей, так и среди специалистов. Агентство новостей Science Service ставит результат Гана по важности на ту же ступень, что и открытие радиа, поднимает вопрос об использовании атомной энергии. Агентство сообщает также о полуночном сборе высококлассных ученых во главе с Ферми и Бором у Циклотрона, новой «атомодробилки», в кавычках, в подвале Института Карнеги. Опасность расщепления ядра недооценивается. Мол, атомное оружие совершенно немыслимо. Если что и полетит физиков во время их опытов, так разве что лабораторное оборудование. Не рекомендовалось также питать преувеличенные надежды. Диск океанские лайнеры, пересекающие Атлантику на энергии, полученные из куска урана, величиной с кулак, это из области фантастики. Ньюсуик потешается над физиками и вновь цитирует шутку Эйнштейна о стрельбе по птицам в темноте. А комик Фред Аллен не упускает случая позубоскалить. Якобы он спросил у одного профессора, для чего тот расщепляет атомы. Ответ. «А вдруг однажды кто-нибудь придет и потребует половинку?» Пока в этот последний январский выходной осциллографы физических лабораторий по всему восточному побережью США убеждали последних скептиков в начале новой эры физики, институты западного побережья, похоже, спали столетним литургическим сном. Никто из именитых физиков Калифорнии не решился на трехдневную поездку на поезде чтобы принять участие в Вашингтонской конференции, которая официально была посвящена физике низких температур. И поэтому Роберт Опенгеймер проводил свой выходной, не ведая об удивительном поведении урана. В понедельник, 30 января, весть о расщеплении ядра приносит и Сан-Франциско Кроникл, Согласно легенде, физик Луис Альварес как раз сидит в парикмахерской в Беркли, и его стригут, когда он заглядывает в газету и читает новость. Он отталкивает парикмахера и мчится в университетскую лабораторию облучения, где его студент Фил Абельсон с давних пор возится с гипотетическими трансуранами. Теперь он должен первым хотя бы в калифорнии экспериментально подтвердить расщепление ядра альварес связывается с робертом Оппенгеймером, который спонтанно восклицает не может быть и тут же на доске приводит математическое доказательство почему ядро не расщепляемо На следующий день однако осциллограф в лаборатории Альвареса вразумляет и его своими неопровержимыми сто мегаэлектронвольтными амплитудами. Оппенгеймеру хватило 15 минут, чтобы прийти к пониманию, что речь действительно идет о настоящем эффекте и что при реакции, возможно, вылетает сколько-то нейтронов и что можно делать бомбы и производить электричество. Поразительно было видеть, как быстро работает его мозг. Несколько дней спустя он обдумывает поведение смеси урана с дейтерием в кубике со стороной 10 сантиметров. По его расчетам выходит, как он пишет своему коллеге Джорджу Уленбеку в Колумбийский университет, что эта штука может адски рвануть безо всякого. Неделю спустя студента Пенгеймера Филипп Моррисон обнаруживает на столе в рабочем кабинете своего профессора Плохонькой чертежик – бомбы. Кто опубликует гипотезу первым, тот ее первым и придумал. Таковы правила в научном мире, даже если к этому времени к тем же самым выводам пришла уже дюжина лучших ученых. В своей второй статье от 10 февраля 1939 года Оттоган и Фриц Штрассман теперь впервые говорят о доказанном расщеплении ядра урана, но в качестве следующего новшества выражают подозрение, что в процессе расщепления ядра высвобождаются дополнительные нейтроны, условия необходимые для возникновения цепной реакции. Экспериментально доказать это они не могут. Робертс и Хефстед тоже пускает свою атомо-дробилку в Вашингтоне на поиски избыточных нейтронов. С таким же намерением Энрико Ферми погружает свой источник излучения в бак с водой. Бак стоит в подвале Колумбийского института физики. В это же самое время Лео Силлард на седьмом этаже того же здания заарканил канадского стажера Вальтера Цинна для своих целей. Сообща, они организовали свой эксперимент настолько тонко, что световые всплески на осциллографе на сей раз показывали не выбросы энергии расщепления ядра, а нейтроны, высвобождающиеся в каждом процессе расщепления. Вечером 3 марта, наконец, все готово. Силорду оставалось лишь переключить тумблер и наблюдать за экраном. Мы видели молнии. Некоторое время мы наблюдали за ними, а потом отключили все и пошли по домам. Вскоре после этого один таинственный телефонный звонок отвлек Эдварда Теллера от музыцирования. Он как раз сидит за фортепиано. Его друг играет на скрипке, и вдвоем они стараются заставить Моцарта звучать как Моцарт, вспоминает Теллер мужчина по телефону произносит по-венгерски одну единственную фразу «Я нашел нейтроны» и кладет трубку. Для одинокого пешехода по пути в отель «Кингс Краун» больше нет сомнений, что Земля неизбежно пойдет прямиком к катастрофе, если он не сохранит в тайне найденное сегодня доказательство появления избыточных нейтронов, как необходимое условие для атомной бомбы. Силорд и в Америке придерживается полюбившейся ему еще в Берлине привычки непрошенно слоняться по лабораториям и раздавать получающим зарплату коллегам бесплатные советы вечно безденежного self-made Одна из его излюбленных жертв – Исидор Раби, мучитель Силарт всякий раз угощает его новой идеей эксперимента, пока однажды у Раби не лопается терпение. «А не пошел бы ты отсюда, — злится он, — ведь ты уже всю физику наизнанку вывернул. У тебя просто слишком много идей. Иди домой, прошу тебя!» Сразу после своей находки избыточных нейтронов Силард наносит визит Ферми. Раз уж Нобельят устраивает своеводное шоу в том же здании, почему бы не зайти, не глянуть, все ли там в порядке, и не дать бедняге решающий совет? Ферми поначалу огорошен советом Силарда, однако все же соглашается с тем, что нейтроны из его левого источника слишком быстрые, чтобы успешно коммуницировать с ядром урана. Поэтому Силард предлагает ему свой, более сподручный нейтрономед, который лучше годится для наблюдений за высвобождением нейтронов, а именно, один грамм чистого радия. Не так давно Силард с восхищением убедился, что в Манхэттене, на этом великолепном острове с штурмующими небо домами действительно можно купить все. Неподалеку оказалась даже корпорация Эльдорадо Радий, предлагающая радии на прокат. За пару сотен долларов можно пользоваться им три месяца. Деньги для этого Силард, естественно, тоже взял взаймы. С более эффективным источником нейтронов теперь и ферме открывает ровно два освобождающихся нейтрона при каждом расщеплении ядра. И Силард неистово радуется, что ему удалось предложить Ферми, изобретателю медленных нейтронов, его же собственное открытие в качестве решения проблемы. И вот оба эмигранта и молодой Андерсон сообща планируют новый великий эксперимент, который должен привести к более точным результатам. Ведь и находка Силарда была в конце концов не очень точной. Он тоже мог лишь приблизительно оценить число высвобождающихся при каждом расщеплении нейтронов. Около двух. Силарду удается так уболтать двух уроженцев России, которым принадлежит расположенная за углом корпорация Эльдорадо Радий, что они передают ему бесплатно 500 фунтов оксида урана. Правда, Вольный исследователь, рожденный для независимости, отказывается оттаптывать себе ноги в трудоемком эксперименте в лабораторию Ферми, выполняя скучную паденную работу, набивая грязный оксид урана в 52 тонкие трубки, замешивая растворы сульфата магния, а при необходимости еще и беря на себя ночные дежурства для наблюдения за радиоактивностью. В конце концов, ведь решающий вклад в успех он уже сделал своей родиной пушкой и возом урана, так он считает. Грязную работу могут сделать и другие. Тем не менее, он соблюдает приличия и нанимает ассистента, который выполняет за него его долю работы, а сам опять оставляет себе время на обдумывание. Но когда наступает пора оценивать результаты, Силард снова тут, как тут, и радуется вместе со всеми, что при обстреле урана высвобождается нейтронов больше, чем захватывается. Однако в глазах Ферми Силард своим неколлегиальным поведением совершил смертный грех. В своих будущих экспериментах он отказывается от сотрудничества с этим индивидуалистом. Но тот вовсе не придает этому значения и уже обдумывает новые опыты. Правда, Лавры за это открытие снискали не Силард и Ферми, а Фредерик Жолье Кюри и его сотрудники Ганс Альбан и Лев Коварский. Спустя всего пять дней после неопубликованного результата опыта Силарда, проведенного 3 марта. Они получат экспериментальное доказательство более одного высвобождающегося нейтрона и публикуют свой результат 22 апреля в журнале «Природа». В этой статье Жолио Кюри со всей очевидностью избегает слов «атомная бомба», как возможного следствия из его доказательства. Однако само расщепление ядра он обозначает как «ядерный взрыв». Не скрытая ли эта ссылка на его Нобелевскую речь 1935 года, в которую он предостерегал от бомбы? Вскоре после этого парижская группа уточняет его находку. Статистически при каждом расщеплении ядра высвобождается 3,5 нейтрона. Самое позднее теперь, в апреле 1939 года, Физики должны были понять, что путь к машине для получения ядерной энергии и атомной бомбе предначертан. Поэтому нет ничего неожиданного в том, что некоторые немецкие ученые, по патриотическим мотивам или из личного честолюбия, дали понять правительственным органам, что атомная энергия обладает могучим военным потенциалом. К числу первых, Принадлежат геттингенские физики Георг Йоос и Вильгельм Ганле. Они пишут в Рейхск Министерство науки и ссылаются непосредственно на работу Жолио. Силард разочарован, что французы не вняли его призыву сохранить в тайне информацию, которая допускает ассоциации с бомбой. Но и Ферми не вполне разделяет страхи Силарда. Его осторожный расчет на тот момент дает цепной реакции шанс в 10%, тогда как силард исходит из 50-50. И снова интуиция Нильса Бора опережает всех и приводит к основополагающему открытию. Природный уран состоит из двух изотопов. На 1000 атомов урана-238 приходится 7 атомов урана-235. Тут Бор, заручившись ежедневно нарастающими сведениями об опытах по расщеплению ядра, считает возможным выдвинуть гипотезу, что при облучении урана медленными нейтронами расщеплению подвержены лишь эти редкие ядра с 235 частицами. Мнение Бора заметно остудило рассуждение спонтанно протекающей цепной реакции. Ибо что пользы от трех с половиной воспобождающихся, по Жолио, нейтронов на каждый процесс расщепления, если они тут же навсегда поглощаются доминирующей массой ядер урана-238, так и не успев вызвать цепную реакцию? Этой весной Бор уже вовсю обсуждает со своими принстонскими коллегами возможность создания бомбы. Технические трудности отделения изотопа урана-235 в достаточном количестве от урана-238 кажутся ему в то время все же непреодолимыми. Ведь оба изотопа почти не различаются ни по химическим, ни по физическим свойствам. Надо всю страну превратить в одну колоссальную урановую фабрику, чтобы достичь этой цели, размышляет Нильс Сбор. 3 марта 1939 года, в тот самый день, когда Силард оторвал своего земляка Теллера от его моцартовских этюдов, от Тоган, пишет Лизе Мейтнер, длинное письмо. Он жалуется, что открытие расщепления ядра, по его ощущению, постепенно уплывает у них со Штрассманом из рук. Мол, По всей видимости, то, что научные журналы забывают упомянуть их совместно опубликованные статьи, и при этом питают особую благосклонность к Жолио-Кюри, как раз и позволяет сложиться впечатлению, будто французы одновременно вышли на тот же след, что и он со Штрасманом. Мол, Фредерик Жолио-Кюри уже позволяет чествовать себя во Франции, как единственного открывателя расщепления ядра. А все дело кроется в его подлом трюке намеренно искаженного цитирования. Сенсационные всплески на сцеллографах в американских лабораториях, моментально вразумляющие любого журналиста, вызывают куда больше шума, чем с трудом осуществимые химические доказательства расщепления ядра, которые скрупулезно собрали Ганы Штрасман. Физики, похоже, вырвали открытие из рук радиохимиков. Гану извлен и яростно сражается против такой картины, сложившейся в научном сообществе. В конце концов, ведь он еще 19 декабря 1938 года смело писал в своем письме о разрыве в кавычках ядра урана. Тогда это утверждение еще противоречило всякому здравому физическому смыслу. Но и публикация его «Дорогой Лизы» в природе сформулирована, дескать, так, что непосвященному читателю внушается, будто она и ее племянник вообще первыми открыли расщепление ядра. Оглядываясь назад, ганс с досадой сожалеет о слишком осторожном выборе слов в своей работе от 6 января. Может, стоило бы тогда поубавить добросовестности, да поставить кричащий заголовок «Глядишь, и можно было бы защитить свое первородство».